тем желающим ближе подойти к явлениям надземным, можно посоветовать ознакомиться с обширнейшей литературой всех веков и народов, трактующих о мире потустороннем. Ведь большинство даже не подозревает, какое огромное количество трудов на эти темы существует в мире. Мир никогда не был лишен зрячих, которые, обладая более усовершенствованным организмом, могли видеть то, что они не могли видеть, что скрыто от грубого физического глаза. Кто же отважится сейчас утверждать, что только потому, что он не видит икс или игрек лучей или не ощущает наполнения пространства звуками, скажем, радиоволнами, то всё это и не существует? Кто же отважится налепить на себя ярлык невежества такими утверждениями? Наука уже открыла лучи, которые могут делать физического человека невидимым. Кто возьмётся утверждать, что в будущем не будет ни один аппарат, который даст возможность заглядывать в мир потусторонний так же просто, как мы видим и слышим человека посредством телевизии, хотя он находится за тысячи миль от нас. Почему люди так стремятся ограничить все возможности и прежде всего самих себя? Если уже рождаются дети, которые физическим зрением видят через самые плотные вещества, что было многократно доказано, то почему не верить тем, кто может видеть мир тонкий и тоже физическим зрением? Это ограничение допущения или недостаток воображения нужно изжить, ибо иначе никакой прогресс в знании не возможен. Возвращаясь к добрым христианам, Опять приходится сказать, что именно они должны весьма осторожно отвергать существование потустороннего мира. Разве жития почитаемых ими святых не полны описаниями всякого рода явлений и посещений их обитателями мира тонкого или мира света? Неопровержимые доказательства о существовании потустороннего мира и жизни в нём существуют в большом количестве и для многих, но беда в том, что широкие массы очень плохо осведомлены об этом. Кроме того, атавизм средних веков всё ещё заставляет некоторых людей опасаться рогов дьявола в каждом непонятном им явлении. Также костры инквизиции ещё очень живы в памяти множеств пострадавших от них. Отсюда может быть и страх касаться этих вопросов.